Глава 19. Нас с Дином запихнули на заднее сиденье черного внедорожника ФБР. Агент Брикс сел за руль, агент Стерлинг устроилась рядом. Я оказалась прямо у нее за спиной и видела только ее предплечье, лежавшее на подлокотнике. С первого взгляда она казалась расслабленной. Но кончики пальцев были плотно прижаты к коже подлокотника и впивались в нее. Дин сидел рядом со мной и смотрел в окно. Я положила руку на сиденье между нами ладонью вверх. Он оторвался от окна и окинул взглядом не меня, но мою руку. Положил свою на сиденье ладонью вниз, в нескольких сантиметрах от моей. Я пододвинула свою руку ближе. Его темные глаза закрылись, ресницы отбрасывали тени на лицо. Через несколько секунд, показавшихся вечностью, его рука пришла в движение. Он медленно повернул ее по часовой стрелке, и вот его ладонь прижата к сиденью рядом с моей. Я положила свою ладонь поверх. Его рука была теплой. Через несколько секунд его пальцы сжались вокруг моих. Моральная поддержка. Вот почему меня взяли в эту поездку. Брикс заехал на охраняемую площадку. Он припарковался и заглушил двигатель. Каменные стены, колючая проволока. Я только мельком рассмотрела тюрьму строгого режима, в которой содержали отца Дина. Охранники выйдут и впустят меня и Дина. Он посмотрел на стерлинг, затем на меня. Вы двое оставайтесь в машине. Чем меньше людей увидят, что здесь есть еще один подросток, тем лучше. Брикс не рад, что я здесь, но он не пытался запретить мне ехать. Им нужен Дин, а нужно что-то... Кто-то, что поможет ему оставаться в моменте здесь и сейчас. Служебный вход тюрьмы открылся. Вышли два охранника одинакового роста. Один массивный лысый... Другой помоложе и с телосложением бегуна. Брикс вылез из машины и открыл дверь со стороны Дина. Дин положил мою руку мне на колени и разжал пальцы. Я недолго. Мускул на щеке дернулся. Взгляд был безэмоциональным и жестким. Он родился с улыбкой. Эти слова из интервью Рэдинга стучали у меня в голове, когда Дин захлопнул дверь. Дин и Брикс подошли к охранникам. Лысый пожал руку Бриксу. Молодой шагнул к Дину, осмотрел его с ног до головы. Затем Дина поставили к стене для обыска. Я отвела взгляд. «Некоторые люди будут смотреть на Дина и всегда видеть его отца», сказала агент Стерлинг с переднего сиденья. Дэниел Рединг не пользуется особой любовью охранников. Он имеет склонность к играм разума, Не умеет добыть информацию о семьях охранников. Бриксу пришлось сказать им, что один сын Реддинга, иначе невозможно добиться одобрения визита, даже имея разрешение сверху. Ваш отец одобрил визит? Спросила я, подвинувшись на сиденье так, чтобы лучше ее видеть. Это его идея. Стерлинг сжала губы. Она ее не радовала. Ваш отец хочет покончить с этим делом. Я пыталась разобраться в логике ситуации. Дело ЛОГ попало в газеты. Последнее, что сейчас нужно ФБР, еще больше плохой публичности. Директору нужно разобраться с этим расследованием быстро и тихо, и он готов использовать для этого Дина. «Но если бы решали вы, если бы решала я», — перебила она, «Дина на сто метров не подошел бы к своему отцу». Она выглянула в окно. Брикс, Дин и второй охранник уже скрылись в здании. Молодой, тот, который обыскивал Дина, шел к нашей машине. «Ну опять же», — сказала Стерлинг, отпирая дверь автомобиля. «Если бы решала я, то после ареста Рединга Дин получил бы шанс на нормальное детство». Она открыла дверь и вышла. «Чем могу помочь?» — спросила она охранника. Он посмотрел на агента Стерлинг сверху вниз, слегка скривив губы. «Вам нельзя оставаться в машине», — сообщил он ей. «Это охраняемая зона». «Я в курсе и имею разрешение здесь находиться», — холодно сказала Стерлинг, изогнув бровь. Она говорила, как человек, который провел свою жизнь в местах, которые считались мужскими клубами. Один взорвавшийся тюремщик ее не пугал. Я буквально ощутила, как охранник испытывает внутренний конфликт, пытаясь решить, стоит ли ввязываться в скандал с женщиной-агентом ФБР, в особенности с этой женщиной-агентом. Начальник тюрьмы двинулся на безопасности в последнее время, сообщил он, спихивая вину на вышестоящего. «Вам придется переставить машину». «Хорошо». Стерлинг забралась в машину, и охранник заметил меня. Он поднял руку и с жестом показал мне открыть дверь. Я посмотрела на агента Стерлинг, та коротко кивнула. Я открыла дверь и вышла. Охранник едва удостоил меня взглядом и снова повернулся к агенту Стерлинг. — Это подружка от Проска Рейдинга? — спросил он. Голос не оставлял сомнений в том, как он относится к Дину и его отцу. Почти уверена, что Майкл определил бы это как отвращение. «Если позволите», — с нажимом произнесла Стерлинг, — «я переставлю машину». Охранник оценивающе посмотрел на меня. Сейчас в нем боролись предыдущее решение не связываться с агентом Стерлинг и неприязнь к Дину, а теперь и ко мне. Он что-то сказал в рацию. Через несколько секунд снова обернулся к нам, Свежливой улыбкой на лице и холодным, бескомпромиссным, прищуренным взглядом. «Я сообщил начальнику тюрьмы. Боюсь, вам двоим придется пройти со мной». «Не говори ни слова», — тихо сказала мне агент Стерлинг. «Я с этим разберусь». Охранник правил нас по коридору. Агент Стерлинг вытащила телефон. «Я могу отвезти вас в комнату для посетителей», — предложил охранник или вы можете подождать в служебной зоне. Кому бы Стерлинг не звонила, этот человек не отвечал. Она обратила внимание на охранника. «Мистер...» Она сделала паузу, ожидая, пока он подскажет свою фамилию. «Вебер», — ответил тот. «Мистер Вебер, есть некоторая причина, по которой вашего коллегу попросили встретить агента Брикса у служебного входа. Есть некоторая причина, по которой агент Брикс не встречается с Дэниелом Редингом в комнате для посетителей. Это конфиденциальное дело, и доступ к информации о нем ограничен, так что никому не следует знать, что ФБР было здесь для встречи с Редингом. Тюремщики в этих стенах воплощали власть, и Выбер явно наслаждался этим фактом. Ему не нравились напоминания о том, что Стерлинг из ФБР. Она ему не нравилась. Ему не нравилось оказываться подчиненным. И ему определенно не нравился Дин. И Рединг. И я. Это ничем хорошим не закончится. Если вы не можете нам предоставить безопасное и защищенное место для ожидания, продолжала агент Стерлинг, я советую вам связаться с начальством и... «Безопасные и защищённые?» — переспросил охранник настолько послушно и вежливо, что у меня по спине пробежал холодок. «Чего же вы раньше не сказали?» Мы оказались в комнате для наблюдения. По другую сторону полупрозрачного зеркала агент Брикс и Дин сидели напротив темноволосого человека с черными глазами. С глазами Дина... Мне не следует здесь находиться. Мне не следует это видеть. Но из-за охранника, которому хотелось самоутвердиться, я оказалась здесь. Дина и его отец сидели молча, и я невольно задумалась. Как долго они уже сидят здесь, глядя друг на друга? Что мы пропустили? Стерлинг неотрывно смотрела на Рейдинга. Отец Дина был некрупного телосложения. Легкая улыбка освежала его непримечательное лицо. Он выглядел как тот, кто контролирует ситуацию. Темные густые волосы аккуратно причесаны, на подбородке и щеках легкая щетина. «Расскажи мне о письмах». Дин произнёс это не как вопрос или просьбу. Какой бы разговор ни происходил между ними до того, как мы пришли, Сейчас Дин сосредоточился на своей задаче — получить нужную информацию и убраться отсюда. «Какие письма?» — дружелюбно спросил его отец. «Те, в которых меня осыпают проклятиями? Те, в которых семьи описывают свой путь к прощению? Те, в которых мне предлагают руку и сердце?» «Письма от профессора», — ответил Дин, «который пишет книгу». «Ах!» — сказал Рединг. Фогль, полагая. Густая копна волос, глубокий проникновенный взгляд, чересчур восторгается Ницше. Значит, он приходил. Театральная манера отца, похоже, на Дина не действовала. Что он у тебя спрашивал? Есть только два вопроса, Дин, ты же знаешь. Рединг довольно улыбнулся. Почему и как? И что за человек этот, профессор? Продолжал Дин. «Что его больше интересует? Почему? Или как?» «Немного того, немного этого», — Рейдинг наклонился вперед. «А с чего вдруг так заинтересовались моим коллегой? Боитесь, что он неправильно что-то о вас напишет, когда будет рассказывать мою историю?» «Нет никакой истории». «Моя история. Ваша история». В глазах Рейдинга появился странный свет — Но он сумел скрыть его и продолжил говорить более сдержанно. «Если вы хотите знать, что профессор пишет и на что он способен, сами его спросите». «Спрошу», — сказал Дин. «Как только ты скажешь мне, где его найти». «Ради бога, Дин! Не то чтобы у меня он на быстром наборе в телефоне был. Мы же не друзья. Он несколько раз брал у меня интервью. В общем, он задавал вопросы, и я отвечал а не наоборот». Дин встал, собираясь уходить. «Но...» — с хитрым видом добавил Рединг: «Он упоминал, что большую часть текстов пишет в хижине в горах». «В какой хижине?» — спросил Дин. «В каких горах?» Рединг показал закованными в наручники руками на стул Дина. Немного помедлив, тот сел. «Мне нужно освежить память» сказал Рединг, слегка наклонившись вперед и внимательно глядя в глаза Дину. Что тебе нужно? Голос Дина звучал совершенно ровно. Рединг либо этого не замечал, либо ему было все равно. Тебя! произнес он, впитывая взглядом каждую деталь, разглядывая Дина как художник свое лучшее произведение. «Я хочу узнать больше о тебе, Дин. Чем эти руки были заняты последние пять лет? Что видели эти глаза?» Было что-то странное и пугающее в том, как отец Дина описывал его тело по частям. «Дин для тебя просто вещь», — подумала я. Его глаза и руки, его рот. Что-то, чему нужно придать форму. Что-то, чем нужно владеть. Я пришел сюда не для того, чтобы говорить о себе. Голос Дина даже не дрогнул. Его отец пожал плечами. «А я никак не могу вспомнить, где хижина профессора. В районе Катоктина или в Шенандуа?» «Я не знаю, что ты хочешь от меня услышать», — Произнес Дин, впившись взглядом в отца. «Не о чем говорить. Что ты хочешь услышать? Что эти руки, эти глаза...» Они ничто? Они все, ответила Рединг. Его голос дрожал от напряжения. И они способны на многое. Агент Стерлинг встала и подошла ближе к стеклу. Ближе к Редингу. Давай, Дени, в твоей жизни должно быть что-то стоящее. Рединг был абсолютно расслаблен, неуязвим для враждебности, которую излучал Дин. Может, даже ее не осознавал. «Музыка, спорт, мотоцикл, девушка?» Рейдинг наклонил голову. «Ах!» — сказал он. «Значит, есть девушка?» «Никого нет», — огрызнулся Дин. «По мне так ты слишком несговорчив, сынок. Я тебе не сын». Рейдинг вскинул руки. В одно мгновение он оказался на ногах. Дин, наверное, наклонился вперед, потому что отец сумел схватить его за рубашку и рывком заставил сына встать на ноги. «Ты мой сын больше, чем сын своей шлюхи матери. Я в тебе, мальчишка, в твоей крови, в твоем сознании, в каждом твоем вздохе». Лицо Рэдинга оказалось так близко к Дину, что тот, наверное, ощущал жар его дыхания. «Ты это знаешь. Ты этого боишься». Только что Дин просто стоял рядом со столом, а в следующую секунду он уже вцепился в оранжевый комбинезон отца, так что Дэниелу Реддингу пришлось распластаться на столе. «Эй!» — Брикс втиснулся между ними. Рединг первым отпустил Дина и покорно поднял руки. «Ты никогда не покоряешься», — подумала я. «Ты никогда не смиряешься. Ты получаешь то, что ты хочешь». А тебе нужен Дин. Агент Стерлинг схватила меня за локоть. Мы уходим, сообщила она. Охранник попытался ее остановить, но она обратила на него всю силу своего грозного взгляда. Еще одно слово, еще один шаг. И клянусь Богом, это будет стоить вам работы. Я оглянулась на Дина. Брикс прижал руку к его груди и довольно сильно его толкнул. Словно очнувшийся лунатик, Дин отшатнулся, отпустив отца. Он посмотрел на полупрозрачное зеркало, и я была готова поклясться, что он заметил меня. «Кассандра!» — резко произнесла агент Стерлинг. «Мы уходим! Немедленно!» Последнее, что я услышала, прежде чем уйти — голос Дина, безэмоциональный и резкий. «Расскажи мне про хижину профессора».